Познание истины художник в известном смысле более точен, нежели мыслитель, ибо художественная литература, по меткому выражению Антон Павлович Чехова, потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле, ее назначение правда безусловная и честная, с чувством бесспорного превосходства с высоты своего возраста и опыта, с вершины своего знания жизни, сокрушает дядя наивную и чистую веру племянника в мира совершенства и сокрушает с большим успехом. Вот что творится в душе когда-то пылкого юного Александра. Вглядываясь в жизнь, вопрошая сердце, голову,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 Все химера! оживи Адоев Адуев-младший опускается до самого жалкого состояния и доходит до попытки самоубийства. Гончаров не щадит своего героя, развенчивает полностью. Нет сомнений. Да, именно так и бывает с разочаровавшимися в жизни людьми. Научите же меня, дядюшка, по крайней мере, что мне делать теперь. Как вы, вашим умом, разрешите эту задачу? Восклицает в полном бессилии Александр. И получает ответ. Что делать? Доехать в деревню. И, проклиная город, где он похоронил свои лучшие чувства и утратил жизненные силы, Александр возвращается к весям и пажицам, едет назад в деревню. Александр не одержал победы, ее одержал дядя, одержал полностью. Напрасно Александр едет в деревню, надеясь там на чудо воскрешения. Воскрешение невозможно, возможно только преображение. И оно происходит. Как это ни странно, но именно в деревне Александр начал тосковать по Петербургу, тому самому злому, мрачному, бездушному Петербургу, который он так недавно предавал анафеме. В мозгу преображенного Александра зашевелились новые мысли. «Чем дядюшка лучше меня? Разве я не могу отыскать себе дороги?» Нельзя же погибнуть здесь. А моя карьера? А фортуна? Я только очень отстал. Да за что же? И Александр Федорович Адуев мчится обратно в Петербург делать свою карьеру и фортуну. К вам приедет ни сумасброд, ни мечтатель, ни разочарованный, ни провинциал а просто человек, каких в Петербурге много и каким бы давно мне пора быть, пишет он тетушке. Я давно заметил такое явление жизни. Некоторые молодые люди, склонные к идеализации действительности, мечущие громы и молнии против любых проявлений человеческих слабостей, требующие от других идеального поведения, Повзрослев и увидав своих сверстников, людей, может быть, и не таких уж идеальных, ушедших далеко вперед по пути обыкновенного жизненного продвижения, вдруг как бы спохватываются и начинают их догонять. Догонять во что бы то ни стало. И тут эти самые милые... Требовательные идеалисты превращаются в людей, чрезвычайно практически, не брезгающих никакими средствами в достижении их запоздалых целей и куда более скверных, нежели те, кого они так недавно упрекали во всех смертных грехах. То же произошло и с Александром. Наивный, чистый провинциал-идеалист становится, попросту говоря, чудовищем. Гончаров развенчал своего героя до конца. Вот, как бы говорит автор, таков конец человека, входящего в жизнь, с надуманными представлениями о ней. Сначала он разбивает свой идеальный лоб о реальные острые углы жизни. Потом этот лоб твердеет, и на нем, этом лбу, вырастает твердый нарост, человек становится носорогом. Но каковы же плоды победы Петра Ильича, любимого героя автора, героя, в котором Гончаров видел человека-дела, человека-труда, способного на борьбу со всероссийским застоем? Как это ни странно и даже неологично, плоды победы дядюшки один другого горше. Человек реального взгляда на вещи сначала духовно убил своего племянника, который по-своему был даже мил его сердцу и чуть не довел до чехотки любимую жену Лизавету Александру. В конце концов Петр Иванович собирается продать свой завод, бросить службу, отказаться от звания тайного советника и мечтает об одном — уехать в Италию, где, может быть, ему удастся продлить жизнь своей жены. Племянник превратился в дядю, да еще с припеком. Дядя в какой-то степени превращается в племянника. Совершенно невольно Гончаров доказывающий нам преимущество трезвого разума и расчета, криком кричит о том, что любовь к людям выше всякого расчета и бездушного дела. Именно как истинный художник Гончаров не видел в свое время выхода из этой драматической коллизии. Возможности сочетать большое дело с истинно человеческой сущностью. Всякое дело, если оно является только средством личного преуспеяния, становится тяжким, а порой и гибельным для причастных к нему людей. Мир предпринимательства жесток. Гончаров-мыслитель и Гончаров-художник боролись на протяжении всего романа. Победил Гончаров-художник и мы с полным правом можем отнести его к тем выдающимся писателям прошлого, реализм которых, по словам Энгельса, может проявиться даже независимо от взглядов. Юношу или девушку, приславших мне записку с вопросом «Как жить?» чувством или разумом, я попросил бы прочесть и перечесть обыкновенную историю. Правда, в романе Гончарова не найти прямого ответа на такой вопрос. Но этот старый роман очень поможет молодым людям самостоятельно найти ответы на некоторые важные вопросы, которые ставит перед ними век 20. -й. Виктор Розов Конец книги Июнь 1998 года. Читала Маргарита Иванова.